Под влиянием Монтескьё она писала, что законы самое большое добро, какое люди могут дать и получить. А следуя свободному непленному движению своей мысли, она думала, что снисхождение, примирительный дух государя сделают более, чем миллионы законов, а политическая свобода даст душу всему. Но признавая в себе отменную республиканскую душу, Она считала наиболее пригодным для России образом правления самодержавие или деспотию, которых основательно не различало. Разграничить эти виды одного и того же образа правления затрудняются и ученые-публицисты. Она сама заботливо практиковала этот образ правления, хотя соглашала, что может показаться чудным сочетание республиканского закала души с деспотической практикой.